Поезд ещё не остановился, когда они увидели друг друга. Муся радостно вскрикнула и побежала к медленно подходившему вагону. Витя с маленьким чемоданом в руке спрыгнул с площадки. Они бросились друг к другу в объятия, хотя расстались всего лишь дней 10 тому назад. Слава богу. Ну слава богу, я так волновалась, так беспокоилась напрасно, напрасно. повторял счастливый сияющий Витя, не зная куда девать затруднявший его чемодан. Но как же всё сошло? Благополучно? Гладк? Как видишь, совершенно благополучно. И рассказывать нечего, просто неловко. Ну что же было? Договори да несносный. Это все твои вещи? Но сначала скажи, что Сонечка, что Глаша, как её здоровье? Ну да договори же. Я так не могу, не всё сразу. У меня в вагоне большой чемодан. Всё благополучно. А у тебя? Ну, слава богу. Я сейчас по звону носильщика, закричала она. Здесь что, совсем Германия? Почти Германия. Носильщик подкатил тележку, вежливо поклонился, взял у Вити ручной чемодан и побежал в вагон. Ну да рассказывай же, что было в Белоострове? Деправы ничего особенного. Посмотрели на мой паспорт, порылись в каких-то бумагах, потом в вагоне говорили, что это списки, кого велено задержать. Воображаю, как у тебя душа ушла в пятки. Удовольствие среднее, что и говорить. Я однако была убеждена, что ты проедешь. Отчего же ты волновалась? Какой ты глупой. Почти все проезжают через Белоостров благополучно. Далеко не все. Осмотр был очень строгий, обиженно возразил Витя, хотя только что утверждал обратное. Одних лишь немцев пропускали сравнительно легко, а всех других обыскивали, допрашивали, потом говорили, что искали какого-то важного контрреволюционера. Нет, правда? Но однако мой германский паспорт произвёл магическое действие. Или скорее твой возраст. Возраст здесь ни при чём. И денег у нас у немцев не отобрали. Вот только чемодан самому пришлось тащить через мост. Бедняжка, ты очень устал? Несколько. Какая ты однако элегантная. Мистер Клервиль здесь? Вивиан уехал по делу в Выборг, вернётся сегодня ночью. Он очень просил тебе кланяться. Так что же, с и Сонечка и Глаша? Сонечка 3 дня плакала не переставая. Теперь немного успокоилась. Бедненька. Я тоже так по ней скучаю, так скучаю. А здоровье Глаши? У муси лицо стало испуганным, веть вздохнул. Неважно, что? Что ей хуже? Нет, не хуже, но так же, как был. Какая температура? К вечеру поднимается. Вчера было 38,9. Господи, доктор был Но ку тру падает. Доктор приходил два раза. Утром 36. Доветь да это и есть самое ужасное, если так скачет температура. Это туберкулёз, хотел сказать емусь. Григорий Иванович к вам переехал ещё на прошлой неделе. Однако здесь совершенно Европа. Совершенная. Я тоже в первый день не понимала, что всё это значит. Ну постой, как же Я так рада. Носильщик вынес из вагона старые ободранные чемоданы, поставил его на тележку. По-видимому, уважение у носильщика убавилось. Он спросил на ломаном русском языке, куда нести вещи. У меня внизу экипаж. Как? Экипаж? Изумлённо спросил Вить. Емуся засмеялась. Вот и я в первый день не понимала, как экипаж. Теперь привыкла. Идём за ним. Ну как я счастливо что ты приехал а я-то они спустились по лестнице беспорядочно разговаривая расспрашивая перебивая друг друга проходившие люди смотрели на них не слишком доброжелательно чиновник у выхода отобрал билеты тоже явно не одобряя русскую речь здесь нас теперь не очень любят чухонцы Ха, правда глупый Все русские вывески замазаны. Ты голоден, как собака. Сейчас я тебя накормлю. Будешь доволен после Петербурга. Ну что же сказал доктор?